Чары одного жанра Сегодня во Франции о любви пишут подавляющее большинство авторов. Женщины и мужчины, молодые и пожилые, реалисты и модернисты, сторонники традиционного письма и новаторы, создатели серьезных произведений и представители так называемой массовой литературы. И это не случайно. В современном французском технократическом и рационалистически-функциональном обществе, в значительной степени уже американизированном, ощущается острый дефицит чувств. Как никогда прежде, люди испытывают все нарастающее желание обрести своего рода оазис социальной пустыни, спасти живое человеческое начало в обесчеловеченной среде. Литература по-разному откликается на эту читательскую потребность. Одни писатели показывают трагедию индивидуума, болезненно ощутившего распад личностных связей. Другие, напротив, стремятся отыскать примеры проявления ярких и сильных чувств, видя в этом способ отстаивания оказавшихся под угрозой человеческих ценностей. Тема любви предстает в сегодняшней французской литературе как своеобразная проверка степени человечности общества как выявление коэффициента его гуманистичности. Ее раскрытие в литературе обретает тем самым глубокий социальный смысл, становится как бы плацдармом битвы за человека, средством защиты душевного и нравственного богатства личности. Наиболее подходящим оружием в этой борьбе является, разумеется, психологический роман. Вполне закономерно, что в атмосфере резко возросшего спроса на книги о любви приобрел огромную популярность, можно сказать, «второе дыхание», старинный жанр так называемого «сентиментального романа», который сейчас имеет миллионы читателей, главным образом женщин. Они покупают и читают 50% всей книжной продукции во Франции. Он восходит к тому времени, когда сентиментализм и романтизм, для которых были характерны культ чувства и чувствительности, начали отступать на задний план, уступая место иным настроениям и пристрастиям. Но романтизм и сентиментализм не исчезли полностью, а как бы спустились на ступень ниже, ушли в народ, то есть в ту разновидность литературного творчества, которое адресовано не столько культурной и образованной публике, сколько самым широким массам зрителей и читателей. Так романтическая драма трансформируется в мелодраму, собирая толпы восторженных парижан в театрах Бульвара Тампль. А сентименталистская и романтическая проза перерождается в очень читаемый во Франции жанр сентиментального романа. В нем сохраняются уходящие из большой литературы приподнятый слог, повышенная эмоциональность, противоборство черных злодеев и светлых благородных героев, бурные проявления страстей, высокие душевные порывы. Главное, можно сказать, единственная тема этих книг — любовь, но не грубая и чувственная, а возвышенная, чистая, идеальная, в которой стремится героиня романа, преодолевая стоящие на ее пути препятствия и выпавшие на ее долю испытания. Этот жанр предполагает обязательную счастливую концовку, в отличие от тех романтических произведений, из которых он вышел. Женщины, основные потребительницы сентиментального романа, находят в нем то, чего им так недостает в реальной жизни — романтику чувств, большую красивую любовь, а главное — неизбежное торжество добра и благородства над злом и подлостью. Когда эта литература только начала наводнять Францию, то есть примерно в 50-е годы XIX века, еще существовал соблазн попытаться воплотить в жизнь ее идеалы. За это жестоко поплатилась героиня романа Гюстава Флобера Эмма Бавари, увлеченная читательницей сентиментального романа. Но писатель не столько критикует ее выбор чтения, сколько стремится Разоблачить бескрылость, приземленность и безысходность серого буржуазного существования, лишенного каких бы то ни было высоких побуждений, даже таких иллюзорно-романтических и наивных, какие мадам Бавари почерпнула из своих любимых романов.